На это мы, согласно выводу трансцендентальной философии, не имеем права, и не имеем права на это уже в самом начале исследования, так как мы раскрываем мышление лишь в его пределах. Мы, следовательно, не собираемся рассматривать определения в их объективном смысле, а лишь в поскольку мышление есть источник таких синтетических соотношений, необходимое и всеобщее, означает, следовательно, у Канта то, что заключено в человеческой способности познания. Но от этой человеческой способности познания Кант еще отличает в себе вещь, в себе Так что указанная всеобщность и необходимость все же суть вместе с тем только некоторое субъективное условие познания, и разум со своей всеобщностью и необходимостью не доходит до познания истины, ибо он в качестве субъективности нуждается для познания в созерцании и у и и опыте в эмпирически данной материи – это, как Кант их называет, его составные части. Одной составной частью он обладает в самом себе, но другая – есть эмпирически данная. Если разум. Хочет быть самостоятельным? Хочет черпать истину в самом себе и из самого себя? Он становится трансцендентным. Он перелетает за пределы опыта, потому что ему недостает другой составной части, и он порождает тогда голые домыслы. Разум поэтому не Конститутивен, а регулятивен в процессе познания. Он есть единство и правило для чувственного многообразия. Но это единство, взятое само по себе, есть то безусловное, которое, выходя за пределы опыта, только впадает в противоречие. Лишь в практической области разум конститутивен. Критика разума ставит с е б е следовательно, задачей познания не предметов, а п о з н а н и е и его принципов, его границ и объемов, дабы он не стал перелетающим за пределы. Таково в самом общем виде учение Канта. А теперь мы изложим его подробнее, рассмотрим все его отдельные части. Кант излагает свое учение в следующем порядке. Сначала он рассматривает теоретический разум, познание, относящееся к внешним предметам. Затем он, во-вторых, исследует волю как самоосуществление. И, наконец, в-третьих, силу суждения. Третья часть есть, собственно, подлинное рассмотрение единства всеобщего и единичного. Как далеко он продвинулся на этом пути, это мы также увидим. о д е нашего изложения. Но главным является критика способности познания. Первое. Что касается, во-первых, теоретической философии, то Кант в критике чистого разума приступает к делу психологически, то есть исторически. описывает главные ступени теоретического познания. Первой способностью является вообще чувственность, вторую – рассудок, третьей – разум. Эти способности просто перечисляются им, получаются им совершенно эмпирически. Он не развивает их из понятия и не переходит с необходимостью от одной к другой. А начальным членом этого трансцендентального служит а п р и о р н о е в чувственности, формы чувственности. Обсуждение этой способности Кант называет трансцендентальной эстетикой, Теперь мы называем эстетикой «знание прекрасного». Здесь же оно — учение о созерцании со стороны его всеобщности, то есть со стороны того в нем, что принадлежит к субъекту как таковому. «Созерцание, — говорит Кант, — есть познание данного нам через чувственность предмета». Чувственность же есть способность подвергаться воздействию представлений как внешних. В созерцании имеется, согласно Канту, всякого рода содержание. Причем он сначала проводит различия между внешними ощущениями, как, например, красная, цвет, т в е р д о е и внутренними ощущениями, как, например, справедливая, гнев, любовь, страх, п р и я т н о е р е л и г и о з н о е и так далее. Такое содержание, говорит он, представляет собою одну составную часть и принадлежит к области чувства. в с ё это есть нечто субъективное. и притом исключительно субъективное, но в этом чувственном содержится также некое всеобщее чувственное, которое, как таковое, не принадлежит области ощущений, поскольку ощущение определяется непосредственно. Это другое при такой материи, есть определение пространства и времени, которые сами по себе пусты. Их наполнение составляет вышеуказанная материя, цветное, мягкое, твердое и так далее, составляет наполнение пространства. Между тем, как определяющим для времени Служит та же материя, коль скоро она есть приходящая, и лишь другая материя, преимущественно внутренние чувства. Пространство и время – суть таким образом чистые, то есть абстрактные созерцания, в которые мы помещаем содержание отдельных ощущений вне нас. Мы их помещаем либо во время, как текущие друг за другом моменты, либо в пространство, как раздельное рядоположение. Здесь, следовательно, появляется разделение субъективного и объективного. «Ибо изолируя рядоположенность и последовательность, мы получаем пространство и время».